Петухи, уцелевшие на развалинах Сагница, уже в третий раз перекликались с ночными сторожами в стане русском. В шатре полковника Семена Ивановича Кропотова светился огонек. Грустный, измученный душевными страданиями и бессонницей, он сидел, согнувшись на соломенном ложе.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 Полуэктов читал послание с каким-то внутренним содорожным чувством. Видно было, что он снедал грусть свою. — Последнего, — произнес Кропотов голосом отчаянной скорби, — хоть бы одного Господь оставил, не мне.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 «Голова моего несчастного сына и теперь висит на перекладине. Видишь, как с нее каплет кровь преступника?» Трясясь, закрыл он глаза руками и упал на солом. Ординанц, вестовой ординарец, вошел в это время в палатку и доложил Плуектову, что его требует к себе фельдмаршал. Получив ответ, он вышел.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 «Что ты мне говоришь, Никита Иванович?» Она сама обмывала их тела, укладывала в гробы, опускала в землю. Правда, четвертый был тайно для многих, но и того обезглавленный труп мать узнала и сама похоронила. — Успокойся, хоть ради Христа Спасителя, пострадавшего за наши грехи. Полуяктов оделся. «Я совсем одет и иду», — сказал он. «Фельдмаршал требует меня к себе. Может, статься, пошлют меня в передовые. Ты просил меня о чем-то?» При этих словах Кропотов очнулся. Он посмотрел на друга с сожалением, будто хотел сказать, «Зачем шлют тебя?» Потом взял бумагу, которую писал, сложил ее бережно, перекрестился и, отдавая ее полуэктову, Промолвил. «Возьми это духовное завещание, и если меня не станет, будь хоть ты моей старушке кормильцем и сыном, будь поминщиком по душам нашим». Плэхтов взял бумагу, спрятал ее осторожно в боковой карман мундира, помолился перед медную иконою, висевшую в углу палатки, прижал друга к сердцу, еще крепко прижал его, и оба заплакали. Семен Иванович надел ей и проводил друга за шатер. «Заря уже разыгрывалась по небосклону. Посмотри, — сказал Полуэктов, — как хорош Божий мир. Хорош таков, каким Господь его создал, а не таков, каким сделали его грехи наши, — отвечал Кропотов, вздыхая. Друзья обнялись еще раз и молча простились». Полуэктов отправился к фельдмаршалу и не возвращался более в шатер свой. Действительно, был он назначен в авангард. Семен Иванович с каким-то предчувствием проводил его глазами по дороге в Платар и послал за своим духовником. Через полчаса по всей армии затрубили побудок. Барабанный бой перекатился по всем линиям, и пятидесятитысячное русское войско, помолясь отцу всеобщему и вкусив насущного хлеба, тронулось и загремело по гате. Знамена развеялись, гобои, трубы, литавры и фаготы зазычили, и песни, без которых русский не идет на веселье и на горе, на торжество и на смерть, раздались по полкам.